Глава 20. Утром Вив отказалась от завтрака, мутила. Она с трудом переоделась в дорожный костюм и вышла на свежий воздух. Жадно глотнула ртом. Закружилась голова, и она немного качнулась назад, но на ногах устояла, помог волчонок, который шел позади и нес ее дорожную сумку. Рядом сразу появился Ланир, забрал у Лео сумку и начал крепить ее к седлу коня Вивьен. Та стояла и молча смотрела то на коня, то на спину Ланира, возившегося с креплением сумки. У нее не было сил даже сесть верхом на коня. Как она будет целый день ехать, она представляла с ужасом. Ланир словно прочел ее мысли. «Поедешь со мной?» «Что?» Вивень не сразу поняла, о чем он. «Поедешь со мной?» «Вместе?» Мягко уточнил Ланир, глядя на осунувшееся лицо. «С тобой?» переспросила Вивьен. «Да, верхом», — кивнул Ланир, не сводя с нее глаз. «Она поедет со мной», — вмешался в разговор подошедший сзади Сандер. «Но я не...» — пыталась возразить Вивьен. «Не собираюсь это обсуждать», — перебил ее Сандер. «Вивьен, иди сюда». Вивьен вздохнула с тоской, глянув на Ланира. «Не делай такое страдальческое лицо. Ты все равно поедешь со мной. Нравится тебе это или нет?» Сандер сел в седло. Вивьен подошла к его коню и посмотрела снизу вверх, не понимая, где взять сил, чтобы влезть так высоко. Неожиданно сильные руки подхватили ее за талию, как пушинку. Подняли вверх. Сандер принял ее из рук Ланира и усадил седло перед собой боком. «Так, молодец!» Он разговаривал с ней, как с маленьким ребенком. «Давай, Вивьен, перекидывай правую ножку через холку и садись верхом». «Боком ехать неудобно». Вивьен напряглась, сосредоточилась, прикинула, какая из ног правая, чтобы приложить усилия и поднять ее, но неожиданно услышала громкий вздох прямо в ухо, отчего все тонкие волоски на теле дружно встали дыбом. Потом рука Сандера подхватила ее под колено и перекинула ногу через коня. После чего он обхватил ее за живот и придвинул вплотную к себе. Вивьен слабо дернулась, пытаясь хоть чуть-чуть отстраниться. Но ее быстро прижали обратно. Даже не думай, обопрись на меня, так будет удобнее ехать. Она слишком плохо себя чувствовала, чтобы воевать с ним. Откинулась, а и правда, так оказалось удобнее. Спине стало легче. Сандер, правда, оказался жестковат, и она поерзала, устраиваясь на нем поудобнее. Сзади сразу раздалось раздраженное шипение. Вивьен, прекрати ерзать. Дышать-то можно? «О, ты начинаешь огрызаться? Значит, восстановление идет полным ходом!» Ей в макушку съязвил Сандер. Они двинулись в путь. Вивьен с восьми лет ездила все седле одна. Ей было непривычно снова ощущать себя маленькой девочкой с более опытным садником за спиной. Но выбора не было. Сандер умело управлял своим конем. Ей нравилась его манера езды. Она почти не ощущала жесткости бега с кокуна. Так ездил верхом ее отец. Через некоторое время она заснула, убаюканная размеренным покачиванием и теплотой, окутавшей ее тело. Спать на Сандере было очень даже удобно. Она чувствовала, как бьется его сердце, и ей нравился этот стук. Он нравился ее магическому источнику, который теперь тихонько грелся в груди, пуская по телу приятные восстанавливающие силу волны. Она чувствовала, как постепенно отпускает ее тяжесть в голове и теле. Уходит тошнота. Убаюканная, она проспала почти весь день. Сквозь сон она почувствовала, как ее забирают из седла, куда-то несут и кладут на мягкую ровную поверхность. Кровать? Наверное. Она с удовольствием потянулась, перевернулась на живот и обняла обеими руками подушку, укладываясь на нее щекой. Ну и хорошо, ну и славно. Она решила не просыпаться. Ей снился лучший на свете сон. Сон воспоминания, как отец рассказывал ей одну из самых любимых ее сказок. А когда жмоту Интригану стало скучно у небесных, они решили отправиться в мир людей. Так как это совпадало с планами Верховного Небесного, отговаривать их никто не стал. Но случилось непредвиденное. Интриган влюбился в одну капризную и эгоистичную богиню, и позвал ее с собой в мир людей. Но та лишь рассмеялась в ответ, и интриган ушел с разбитым сердцем. А хитрый жмот не смотрел на богинь. Он слишком хорошо их знал, чтобы влюбляться. Он выбрал себе женщину из мира людей, и она сделала его счастливым. А интриган больше не смог никогда никого полюбить. Он оказался однолюбом. А теперь, закрывай глазки, Вивьен, И спи. «Папа, пожалуйста, еще чуть-чуть. Расскажи мне пока не хочется спать». «А они так и остались у людей?» «Кто?» «Жмот и интриган?» «Возможно. Этого точно никто не знает». «Но ты-то знаешь про них?» Вольтер рассмеялся. «Вивьен, это просто сказка!» Вивьен откинула одеяло и села в кровати, округлив большие синие глаза. «А кто тебе ее рассказал?» «Секрет!» «Ну, пожалуйста, папа, расскажи, кто?» «Я теперь точно не засну!» «Я уже не помню, Вивьен. Это было так давно. Ложись, я тебя накрою одеялом». Вивьен легла на подушку, сложив ладони вместе, и, сунув их под голову, вздохнула. Взмахнула длинными темными ресницами. «А эта богиня-вредина так и не полюбила интригана?» «Нет, Вивьен». «И не называй ее врединой. Вдруг она услышит и обидится на тебя», — улыбнулся Вальтер. «Ну и пусть. Вот пусть только явится ко мне. Я ей покажу, как обижать несчастного интригана». Девочка еще раз глубоко вздохнула. «Жалко его. Зачем он в нее влюбился?» «Ну, наверное, она ему очень понравилась. Это неправильно, когда влюбляешься в того, кому ты не нравишься». «Неправильно», — согласился Вальтер. Но в жизни такое случается довольно часто, Вивьен. К тому же Интриган никогда не считал себя несчастным. «Нет?» — удивилась Вив. «Он же остался один». «Я не сказал, что он остался один. Я сказал, что он никогда не смог никого полюбить. Это сложно, Вив, объяснить. Вырастешь — поймешь. И потом многие всю жизнь живут, так и не узнав, что у них есть сердце, чтобы любить». А это намного хуже, чем иметь разбитое. Я, когда вырасту, ни за что не буду влюбляться так, чтобы мне разбили сердце. Думаю, тебе это не грозит, — рассмеялся Вальтер. Ты сама разобьешь немало сердец. А тот, кто покорит твое сердечко, никогда не сможет остаться к тебе равнодушным. Ты ему это просто не позволишь. А теперь спи. Он нагнулся, поцеловал девочку в макушку и затушил свечу освещающую детскую спальню. Немного посидел в темноте и, когда услышал размеренное сопение девочки, тихо вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Утром в шатре Вивьен разбудил вкусный запах кофе и яичницы с беконом.